Глава 15. Крестовый поход епископа против преступности, и кая от смеха повторила Дейзи, когда дворецкий с оскорбленным видом покинул красный салон, захлопнув за собой дверь с силой, заметно превышающей, положенную дворецким. Она хихикнула еще раз и попыталась успокоиться. Нет, вы представляете, какое потрясение они испытают, если их председателя вдруг арестуют за убийство? Она еще и председатель, вздохнул Алек. Не думаю, чтобы леди Валерия входила в комитеты, куда ее не пригласили бы на должность председателя. И не верю, что в графстве может найтись комитет, который посмел бы не пригласить ее. Ох, халик я так рада, что с Бена и Себастьяна сняты обвинения. Ну, не окончательно сняты, уточнил Алек, Хотя лично я склонен им верить. Как прежде, я не сомневался в том, что они врут так теперь уверен в том, что сейчас они говорили правду. Да, я еще одно вспомнила. Когда мы нашли бедную Грейс, мне показалось, что Бен воспринял это с облегчением. Вряд ли он отреагировал бы так, если бы совершил это сам, или если бы не был уверен, что этого не сделал Севастьян. Я думаю, он боялся, что Грейс может вернуться и усложнить все еще больше. «Есть и еще одну в их пользу. Гудман явно слишком слаб физически, а Парслу, похоже, в том, что касается проблем, целиком полагался на сестру и мать». «Да, но все еще может измениться», — загадочно извекла Дейзи. «Дейзи, вы теперь что-то затеваете. Только не думайте, что я не видел, как вы нашептывали что-то парслову. Давайте, выкладывайте, как на духу». Она с сожалением покачала головой. «Я собиралась вам обо всем рассказать. А потом вы сказали, что хотите открыть Леди Валерии правду про Бенна Себастьяна. Это никак не связано с Грейс, поверьте. Но вы могли бы воспользоваться этим, чтобы заставить Леди Валерию говорить. А чем дольше она не будет об этом знать, тем лучше. Черт подери всех женщин! Нет, я просто с наслаждением арестовал бы ее. И никакой крестовый поход не помешал бы мне сделать это» а если мне не удастся ничего из нее вытянуть из-за этих ваших идиотских секретов...» Алекс с досадой взъерошил свои волосы. «К черту! Ну почему, почему не последовал я своему же собственному твердому решению? Разве не клялся я себе никогда и ни за что не иметь с вами никаких дел на профессиональной основе?» Дейзи почувствовала себя уязвленной. «Если бы не мой звонок, вас бы вообще здесь не было!» возразила она. О, и жизнь была бы намного проще. О, простите меня, Дейзи, но стоит мне подумать о том, как я стану отчитываться перед начальством по поводу еще одного проваленного дела. Ладно, ладно, я скажу вам о том, что предложила Себастьяну. Если вам не повезет с леди Валерии, например, завтра, после церкви. Дейзи решила напомнить ему о своей полезности. «Да, мне распечатать сегодняшние записи?» Алик печально ей улыбнулся. «Лучше распечатайте». Раз уж говорите, что вашу стенограмму не разберет никто, кроме вас. Хотя нет, погодите. Он достал из кармана несколько свернутых в трубочку листов бумаги. Я захватил их утром. Хотел, чтобы Парслову и Гудман подписали. Может, проще будет перепечатать их с добавлениями, так, чтобы все это не противоречило прошлым показаниям? Тому, о чем Пайпер в курсе, я не хочу добавлять вашим друзьям головной боли без особой на то нужды. Господь да хранит вас, Алик. Дэзи с трудом подавила желание броситься ему на шею и чмокнуть его в щеку. «Это ужасно мило с вашей стороны. Разумеется, я так и сделаю. Я же писательница!» «Вы, главное, не забывайте, что стенограмма подразумевает факты, а не художественный вымысел», – проворчал Флетчер и вздохнул. «Ну, раз леди Валерии и мисс Парслоу нет, придется мне сходить еще раз на ферму. Вдруг сэр Реджинальд вспомнит что-нибудь полезное. Хотя, похоже, этот человек вообще не от мира сего». «Ну да». Он бы был бы, наверное, совершенно счастлив в мире, населенном лишь коровами. Бедный старикан, вы ведь захватили пальто, правда? И это замечательное кашне, зеленое с оранжевым, то, что связала для вас Белинда. А то на улице жуткий холод. Она так хлопотала вокруг Алика, что тот даже смутился и поспешно вышел, оставив ее печатать». Дейзи перечитала напечатанные Пайпером протоколы. Разумеется, она присутствовала при первых разговорах с Беном и Себастьяном, но от них сохранились лишь отрывочные записи, насколько несколько нацарапанные Аликом. Этим утром он повторил практически те же вопросы, но уже в присутствии Пайпера, и в ответах появились изменения и дополнения. Стоит ли удивляться, что Алик заподозрил недоброе? Что ж, зато именно Дейзи помогла открыть истину. И это ее радовало. Теперь задним числом она могла посмеяться над реакцией Бена по поводу подозрения в преследовании Грейс. Еще бы, ведь женские отказы и фред не были для него проблемой. Вернув сдвинутую Аликом пишущую машинку на место, Дейзи принялась печатать. Она заканчивала уже второй тщательно отредактированный протокол, когда вернулся Алик. «Ничего», — понура сообщил он, «сэр Реджинальд принял меня как старого друга» и вспомнил мое имя, но не вспомнил, кем я работаю. Леди Валерия еще не вернулась. Я возвращаюсь в Чеширский сыр. Том, должно быть, уже приехал, и я немного надеюсь, что, перекопав все это, он подкинет мне какие-нибудь новые идеи. Дейзи поспешно добила последний абзац и вручила ему свою работу, за что он был ей искренне признателен. «Передайте мои наилучшие пожелания сержанту Трингу», сказала она, когда Алик уже собрался уходить. -Вы еще вернетесь? Не знаю точно. Все зависит от того, что я услышу от Джорджа Брауни. И если я не уеду на его поиски, как думаете, завтрашнее утро? Удачное время для охоты на леди Валерию? Она вряд ли уйдет куда-нибудь до выхода в церковь, заверила его Дейзи. И в отличие от сына, просыпается не так, чтобы только-только не опоздать к началу службы. Грег говорила, что по воскресеньям завтрак накрывают к половине девятого. «Вдруг она проникнется христианским духом и созреет для признания?» поделился надеждой Алик. После его ухода Дейзи вернулась к статье об Околс Холли. Работа продвигалась весьма успешно, когда появился Моги. Ворчливее обычно, по причине ее неуместного смеха, он объявил, что Дейзи просит телефон. «Привет, старушенция!» услышала она в трубке голос Филиппа. Я подумал, не хочешь ли ты смотаться сегодня вечером в кино? Тут у них в Итбери крутит Робин Гуда. Дуглас Фербанкс, если ты вдруг не знаешь. Обыкновенно он весьма хорош. Я бы с удовольствием фил, но боюсь, это будет выглядеть ужасно. Как если бы я бежала с тонущего корабля. Да ладно, ты все равно с него сбежишь в понедельник. Тоже верно. И ты же знаешь, я без ума от Дугласа Фербанкса. Я тебе вот что скажу. Не будет ли слишком большой наглостью с моей стороны, если я приглашу с нами Себастьяна? Бен неважно себя чувствует. О, это очень кстати. Ну, то есть мне очень жаль, конечно, что он болен и все такое. Ну, черт подери, Дези, ты же знаешь, как мало места в моей тачке. А я не возражаю против тещиного места. Снега ведь не обещали? Нет? Не думаю. Тучи как раз разошлись. Хотя, полагаю, будет жутко холодно, но позже. Если успеем на ранний сеанс, проскочим и все же захвати с собой что-нибудь потеплее. Тогда я решительно должна пригласить Себастьяна. Должен же кто-то таскать за мной все эти шкуры?» Филипп согласился, и они договорились о времени. Дейзи отправилась на поиски Себастьяна, и тот чрезвычайно воодушевился идеей. Бен принял бром и пошел спать, сообщил он. «Если повезет, мы успеем улизнуть до приезда матери». «Очень на это надеюсь. Только предупредите Моуди, чтобы нас не ждали к обеду» и оденьтесь потеплее, а то замерзните. Ладно, пойду добью свою статью». Вечер удался на славу. Хорошо ведь иметь почетный караул из двух симпатичных мужчин, даже если один из них друг детства, а второй предпочитает свой пол женскому. Дуглас Фербанкс играл по обыкновению шибательно, а Дейзи с Филиппом посмеивались над тем, как наслаждается Себастьян запретными вульгарными радостями. Было уже почти полдесятого, когда изнемогающий Свифт А осилил подъем кокол с холу. Свернув за последний поворот, они увидели впереди красные огни стоп-сигналов. Ого! произнес Себастьян, это не Даймлер. И для визита инспектора поздновато, не так ли? Нет, бог свидетель, это же Морис. Бобби вернулась. Красные огни удалились в направлении конюшни. Филипп подрулил к главному входу. Себастьян не без усилия выпростал длинные ноги из-под приборной доски, помог Дейзи выбраться с тесного откидного сиденья и пригласил Филиппа зайти выпить. «Нет», — решительно возразила Дейзи, «Леди Валерия наверняка сердится из-за вашего самовольного ухода. А тут еще и Бобби вернулась. Меньше всего вашей матери сейчас нужен гость. Еще один гость. Вы же понимаете, Бобби до сих пор в списке подозреваемых по делу Грейс. Филипп, поезжай и сразу же расскажи обо всем мистеру Флетчеру». «Хо-хо!» Покорно вздохнул Филипп. Взяв охапку пальто и пледы, Дейзи и Себастьян вступили в дом и свалили свою ношу на стул в длинной зале. «Будем говорить матери про Бобби?» – переживал Себастьян. «Она появится через пару минут, машину в гараж поставит и вернется. Это зависит от того, насколько вы ощущаете себя рыцарем. Можно сказать сразу, и это, возможно, заставит ее перенацелить свое раздражение с вас на Бобби». Или мы могли бы подождать здесь и вступить в клетку со львами вместе с Бобби. А можем войти прямо сейчас, чтобы леди Валерия растратила часть своей энергии на вас и на меня, полагаю, прежде чем явится Бобби с чем-то совсем уж оглушительным. Что ж, тогда пошли. Себастьян расправил плечи, решительно направился к студии, но в последний момент подпортил эффект, сказав жалобным голосом, «Ну уж про рыбу с картофелем нам ведь не обязательно ей рассказывать, правда?» Показательной экзекуции он покорился как маленький мальчик. Как и ожидала Дейзи, гнев леди Валерия обрушился не столько на заблудшую овцу, сколько на того, кто сбил ее мальчика с истинного пути. Правда, Себастьян хотя бы отчасти сумел отразить словесное обичевание, принявшись рассказывать содержание фильма, и тут подал голос сэр Реджинальд. «Спасибо, дорогая мисс Делримпу», – произнес он негромко, но даже не без зависти, за то, что помогли мальчику немного развеяться. Себастьяну недолго пришлось восторгаться подвигами Робин Гуда. В студию вошла Бобби в дорожном костюме, усталая, но возбужденная. А следом за ней в комнате появился тот самый длинноволосый поэт. «Мамочка», – объявила она, – «это Фердинанд Уилкинсон». «До-до, старина, это моя мама, леди Валерия, а это папочка и мой брат Себастьян и Дейзи Дейл Римпл. Помнишь, я рассказывала тебе про Дейзи?» Мистер Уилкинсон одарил собравшихся вежливой улыбкой и отвесил легкий поклон леди Валерии. «Как поживаете?» поинтересовался он. «Счастлив познакомиться с семьей Роберты, а любой ее друг и мой тоже». Говорил он именно то, что положено в такой ситуации. «Хорошо поставлены», пусть и не слишком поэтическим голосом. Единственное, на что обратила внимание леди Валерия, это на то, что он назвал ее дочь по имени. «Роберта?» – ледяным тоном переспросила она, смирив его взглядом от длинных волос и до поношенных штиблет, не пропустив узорчатый свитер и мешковатые штаны для гольфа. А потом повернулась к Бобби. «Откуда ты взяла этого мистера Уилкинсона?» У его предков в поместье в Шире. Мы познакомились с прошлым летом, когда я водила отряд девочек в поход по пик Дикстриту. Мы... И кто такой этот мистер Уилкинсон? Голос леди Валерии так и сочился презрением. Додо-поэт, мамочка, да ты не бойся. Не из этих слащавых, сентиментальных, по которым сохнут девицы. Он пишет шикарную поэму. Там я как... Боадицея, королева королева-воительница!» Взгляд Роберта сиял, и она не замечала, как опасно побагровело лицо ее матери, когда она взяла мистера Уилкинсона за руку. «Мы собираемся, мамочка, пожениться!» «И на что вы собираетесь жить?» Леди Валерия, заранее торжествуя, выложила свою козырную карту. «Уж не надеешься ли ты на то, что я буду вас поддерживать?» Бобби нашла работу, ответил мистер Уилкинсон, нежно глядя на свою невесту и, явно даже не подозревая о бомбе, готовая разорваться у них над головами. Похоже, именно это сообщение настолько ошарашило леди Валерию, что ее голосовые связки смогли издать только едва слышный писк. «Мы именно поэтому и жали», – поспешил объяснить Бобби. Подвернулась возможность, которую я никак не могла упустить. Я увидела объявление в городе и селе, ну, в журнале «Дейзи», что школа для девочек под Челтнемом ищет тренера по спортивным играм. Ну, не, не только не женский колледж, поменьше. Называется Уэйбрук. В жизни я таком не слышала. Объявление напечатали еще и в «Таймс» продолжала Бобби, не обращая внимания на эту реплику. «Значит, место пока не заняли, и им нужно было срочно. Их предыдущая тренерша умерла прямо на площадке. Они обеспечивают жильем коттеджем на территории школы. Вот я им и позвонила. Они попросили приехать на собеседование, и они мне взяли. Здорово, правда? Я должна начать там работать как можно скорее. А сказать и никому не могла, потому что знаю мамочку. Ее бы четыре дюжины удара хватили». «Наглость какая!» Едва тлевший запал леди Валерии разгорелся ярким огнем, и бомба наконец сорвалась. «Работа? Моя дочь, работающая, как какая-нибудь грязная продавщица, как расфуфыренная машинистка!» Она повернулась к Дейзи и отпустила тормоза. «Это вы все виноваты!» «Заползли, её счастливый дом со своими новомодными штучками!» «Заставили дочь ослушаться родной матери и обручиться с поэтом без пени за душой!» «О, какая восхитительная ритмика!» Заметил мистер Уилкинсон, понизив голос, но так, что его все равно услышали. «Будущая теща!» Испепелила его взглядом, и Дейзи поспешно вмешалась, пока леди Валерия не начала препарировать его моральные устои, привычки, одежду и перспективы на жизнь, не говоря уж о фамильном древе. «Вы мне льстите, леди Валерия», – произнесла она сладким голосом. «Неужели вы считаете, что дочь такой волевой матери может обладать столь слабым характером, чтобы позволить собой манипулировать?» Только не говорите мне, что не поощряли ее подражать вашей вздорной независимости. Если и так, то исключительно собственным примером, а не словами. Дейзи лихорадочно пыталась вспомнить, что именно она говорила Бобби. Я ей скорее сочувствовала, чем поощряла, подумала она, но объяснять это леди Валерии ей не хотелось. Я даже не догадывалась, что Бобби ищет работу. Если честно, когда я увидела ее за чтением города и села, то подумала, что ей понравилась моя статья. Ваша статья! Надеюсь, вы не воображаете, что я позволю вам опубликовать весь тот вздор, который вы накорявали, про холл Вообще-то Холл принадлежит папочке, уточила Бобби из-за отцовского плеча. Сэр Реджинальд одновременно целовал ее в щеку и пожимал руку мистеру Уилкинсону, лишив тем самым леди Валерию возможности утверждать, что поэт не и спросил у него разрешения взять в жены его дочь. «Всем спокойной ночи!» С благодушной улыбкой объявился Реджинальд и выплыл из комнаты. «Я тебе, конечно, старушка, — подал голос Себастьян, воспользовавшись короткой паузой, пока леди Валерия свирепо посмотрела вслед покинувшую столь ответственный момент супругу. Желаю счастья и всего такого. Но ты хоть поела?» Судя по озорному огоньку в глазах, он находил ситуацию необычайно забавной. Бобби радостно ему улыбнулась. «Да, Басти, спасибо. Мы останавливались по дороге». «Ну и отлично. Мои поздравления, дружище», – произнес он, по примеру отца, пожимая руку мистеру Уилкинсону. «Главное, вы, похоже, уже усвоили, как следует кормить мою сестрицу. Как насчет бренди или скотча? Или лучше послать Моуди в погреб за бутылочкой шипучего? А? Да нет, если Моуди поднять с постели так поздно, его старые ноги не выдержат». И раз уж папочка пошел спать, лучше оставим шампанское на завтрашний обед». «Шампанское?» – фыркнул леди Валерия. «Что ты собрался отмечать, Себастьян? У твоей сестры мозговая горячка. Бог с тобой, мама, это ты уж через край хватила». Вызванная мне всякого сомнения расстройством при виде родной семьи, находящейся под следствием дружка мисс Делримпл, этого флюгера из Скотланд-Ярда. «Скотланд-Ярда?» Ахнула Бобби. «Что ты такое несешь, мамочка?» «Я не несу, а говорю Роберта, Мы обсудим это утром. Надеюсь, к этому времени ты придешь в себя и сможешь рассуждать здраво. Спокойной ночи, Себастьян!» Сын послушно чмокнул мать в подставленную щеку, и она, не обращая внимания на остальных, царственной походкой покинула помещение. «Что это?» «Бегся с поля боя», — подумала Дейзи или отступление с целью перегруппировки. И то, и другое было на нее не похоже. Леди Валерия не могла смягчиться, но, возможно, шквал событий оказался ей не по зубам. Себастьян рухнул на ближайший стул и расхохотался. «Буадицея!» – всхлипывал он. «Шикарно! Как?» «Не валяет дурака Басти?» «Дейзи, что это за история со скотланд ярдом Дейзи открыла рот, чтобы ответить, но ей не дал этого сделать мистер Уилкинсон. Вы права, не Боадицея, а Боадицея это для Оды, она Атланта. Аталанта, и, пожалуй, не поэма, а сонет, золотые плоды, небесные ходы или попробовать белый стих. -с -с. Ну разве он не лапочка Дейзи? Прошептала Боби. Да, а кто такая Аталанта? «Кажется, была такая красотка, которая побеждала в соревнованиях по бегу. И, замечу, в том, что касается тебя, он вполне сентиментален». Бобби покраснела. «Обычно-то он пишет про сталелитейные заводы, угольные шахты и все такое. Да жути современно! О людях, поте лица своего, зарабатывающих на кусок хлеба. В общем, в этом духе». «А его не смущает, что он будет жить на заработанное тобой поте твоего лица?» – поинтересовалась Дейзи и тут же испугалась, не слишком ли ехидно это прозвучало. Она-то спрашивала всего лишь из чистого любопытства. Впрочем, Бобби совсем не обиделась. А он уже издал один сборник стихов и даже заработал на этом несколько фунтов. Только по его имени ты эту книжку не найдешь. Он подписал ее как Фред Уилкс. И его пригласили преподавать английскую литературу в эйбруке Им представляется престижным, если у них будет преподавать настоящий публиковавшийся поэт. В общем, я думаю, мы вполне проживем. Дейзи, так что это за жуть насчет твоего приятеля из коттланд А ты не знала? Он приехал вчера вечером, накануне твоего отъезда, и мистер Уилкинсон даже завтракал с ним в одной комнате, хотя, похоже, ничего кроме нового стихотворения его тогда не волновало. Ну да, наверное, не заметил. А что этот парень Флюгер, он здесь из загрейс Но ведь вроде Оэна Моргана арестовали. Флетчер, — сухо поправила Дейзи, старший инспектор, детектив Флетчер. Она вкратце рассказала о последних событиях. И, видишь ли, твое исчезновение выглядело очень подозрительно. Бобби не выдержала и раскохоталась. Себастьян, поддразнивавший мистера Уилкинсона дежурными рифмами вроде «Любовь-морковь» или «Розы-морозы», тоже рассмеялся за компанию и только потом поинтересовался, в чем шутка. «И «Инспектор, приятель Дейзи, решил, что это я убила бедняжку Грейс, потому что я исчезла в неудачный момент. Это вовсе не смешно, Бобби. То есть я рад, что ты вернулась, и поэтому тебя он больше и подозревать не будет. Но вот для матери дела теперь обстоят еще мрачнее». «Для мамочки?» – не поверила своим ушам Бобби. «Мотив у нее, возможно, такой же, как и у тебя. А потом прибавь к этому ее характер». А еще хуже то, что она не хочет разговаривать с Флетчером. «Вот черт! И ведь бесполезно даже пытаться уговорить ее вести себя разумно!» Тут в голову Бобби пришла ужасная мысль. «Басти, ну ты ведь не думаешь, что...» Себастьян беспомощно пожал плечами. «Не знаю. Правда не знаю». «И что же нам делать?» «Все, что ты можешь сделать, — произнесла Дейзи, — это рассказать мистеру Флетчеру правду» и надеется на то, что убийство совершил Джордж Браун. Джордж Браун сейчас Карлайли, сообщил Алик Тому Трингу, когда до нее вот, наконец дозвонились из Котланд-Ярда со свежими новостями из корсетной компании «Клевер». 130, если не 140 миль, шеф, мрачно отозвался сержант, захвативший с собой из Лондона карту. И вы знаете, на что похожи тамошние дороги после зимы? С твоим ростом и такими дорогами у моих ресорс нет, ресор нет шанса выжить. К счастью, Браун закончил маршрут по северу и утром, наверное, будет в Ланкастере. 70, максимум 80 миль. Тринг довольно погладил усы. И хорошее шоссе до самого места. «Так и так, Том, я оставлю тебя здесь для еще одной попытки со слугами около скола. не поработал, конечно, неплохо, но у него нет ни твоего опыта, ни твоего умения ладить с людьми». Утром первым делом едем в холл, посмотрим, не удастся ли склонить ее светлость к сотрудничеству. Потом, если она, конечно, вдруг не сознается, мы с Эрни отправимся в Ланкастер. Ладно, пошли, куплю тебе пинту, утешение. Спасибо, шеф, но лучше позже. Я думаю, стоит немного поболтать с мистером Чивером. Хозяева часто видят больше, чем на их взгляд. Они запомнили. И кажется, он из тех людей, которых мне разговорить проще, чем вам. Вполне возможно». Алик рассмеялся и принялся наблюдать за тем, как сержант пересекает гостиную и завязывает светский разговор с хозяином гостиницы. Как бы то ни было, ко времени, когда они переместили столовую к обеду, Тринк узнал не больше, чем в свое время Пайпер. Подумав, он направился в общий бар попытать счастье вместе с папером. Алик потягивал виски в окружении местных, когда в гостиную ворвался Петри. «Эгей, Флетчер!» «У меня для вас новости!» Все головы разом повернулись в их сторону. «Дейзи просила передать вам!» «Не здесь, старина!» Предвидя возражение, Алекс взял Петри за локоть и, не обращая внимания на любопытные взгляды, вывел фол и закрыл за собой дверь. «Что случилось?» «Черт! Едва не выболтал все прямо перед местным плепсом. «Простите за дурость! Мужайтесь, Лэтчер!» «Мисс парслоу вернулась!» «Мисс Парслоу? Черт, какой подозреваемый из нее получался! Как выяснилось, Пэтри знал только, что Морис Оксфорд возвратился в Оклсхол. Алик решил, что уже слишком поздно что-либо предпринимать, и, значит, завтра он первым делом поговорит с мисс Парсл в надежде, что та, вольно или невольно, вооружит его еще чем-нибудь против Леди Валерии. К утру на оконных стеклах выросли переливающиеся в солнечных лучах морозные разводы. После завтрака аппетит Тома Тринга пришелся мисс Чевер весьма по душе. Все трое поехали в холл. Обоих сержантов Алекс сразу же отослал на половину прислуги. Он предпочел бы, чтобы Пайпер ввел стенограмму, а Тринг с его внушительной фигурой внушал уважение к закону. Но он сам обещал держать отношения Гудмана и Парслоу по возможности в тайне от помощников. Когда Моуди отворил перед ней парадную дверь, Алик попросил позвать Дейзи. Ему хотелось узнать от нее все новости об исчезновении мисс парсло прежде чем беседовать. Бормоча себе что-то под нос насчет того, что в воскресенье положено отдыхать, Дворецкий проводил Алика в красный салон.